Глава одиннадцатая Не знаю, что и сказать даже. Вел положил руку на плечо Дима, стараясь ободрить. На этот шкет хотел тебя убить, так что, наверное, это карма. Ничего не говори. Слова это просто способ передачи информации. От них не может быть ни легче, ни тяжелее, – произнес Дим. Он работал не сам и даже не в банде. Видел, чем были вооружены бойцы, что сидели в засаде? – спросил Дим и тут же ответил на свой вопрос: – Конечно, видел. Ты ведь уже продал эти винтовки. Я уверен, что продал за дорого. Наверное, можешь купить свой собственный таксабот, получить лицензию извозчика, или же поселиться на пару лет в притоне наркодайверов. Хотя нет, не можешь. Я оберу тебя на работу. Здорово! Повеселел Вел и хлопнул в ладоши. Что я буду делать? Охранять тебя или гайки крутить? Дим немного подумал и ответил: "Будешь приглядывать за мной и решать некоторые проблемы. И вот одна из них". Дим кивнул на клубы пара, в а л я щ и е из входа в бункер. "Что по поводу этого подвала? Что нужно делать? Вызывать приторат? Судей? Писать чистосердечное? А? Что?" Ни, махнул рукой Велл. Ты ведь взял меня на работу. А это, как я понимаю, твоя проблема, которую я должен решить. Ага. Так что с тебя сто двадцать и м п е р и а л о в сто на решение проблемы и двадцать мне за первую неделю работы. Согласен? Дим протянул руку со встроенным чипом идентификатором в сторону Велла. И инициировал перевод 150 энерго. И позаботься о достойных похоронах для паренька. Никакой кремации, чтобы все как надо. Обязательно был исповедник от церкви, могила, с надгробием, цветы, хотя бы пластиковые. Это меньшее, что я могу сделать. Неожиданно это действие Дима п о ш и и л о система. Ваша социальная значимость достигла порога в 280 тысяч ОСЗ. Уровень лояльности доминиона Невский синдикат 13 тысяч 400. Разблокирована возможность посещения купола Кронштадт. Возможность переселения в центральный купол доминиона, индекс стоимости жилья 2,5, безлимитное посещение театра, бумажные библиотеки, музея прошлой эпохи, засада, индекс цен полтора, возможность контрактной службы, ценность вашего голоса, мнения, решения 65. Как тяжело Диму д а л и с ь эти слова. В груди будто появился комок, который мешал б е ш а т ь а голову наполняли мысли, скверные мысли. По сути, сегодня он стал убийцей. Нет, он убивал и раньше, но он дарил те смерти ради самозащиты или высшей цели, а сегодня, да, по оплошности, случайности. Злом уроку, но он убил ребенка. Вел, ты куришь? Вдруг спросил Дим. Разум, испытывающий стресс, требовал какого-то самобичевания. Вел кивнул, молча протянул ему тубус никотинового испарителя. Дим был благодарен наркодайверу за то, что он не задает лишних вопросов. И не отговаривает от вредной привычки. Теперь а с с л а б и т ь с я надо, ага? Отвлечься. Негромко произнес в э л Может на точку? Тебе-то нужно, Дим. Дим глубоко затянулся и кивнул. Впрочем, сохранять каменное выражение лица у него получалось недолго. Дим закашлялся. Какой-то пряный, сладковатый и одновременно острый вкус курительной жидкости был непривычен для легких, и дым просился наружу. Обязательно заглянув притон, но позже. А сейчас я иду в клетку. Там сегодня бои высшей лиги. У тебя же нет такого бота. Появил р Вел подозрительную осведомленность. Зато у висмута искры есть. До завтра, Вел. Юный мастер, спрятав руки в карманы, пошел в сторону клетки. Погода была мерзкая, мокрый грязный снег в тон настроения Дима лишь добавлял серости этому городу. Внутри продолжали кипеть гнев и вязкое чувство вины. Ноги давно промокли, но парень был твердо нацелен совершить то, что раньше счел бы иррациональным поступком. Сегодня он хотел боли и крови, своей боли и крови, ни в чем не повинных боевых ботов. Прохожие кутались от промозглого д е к а б р ь с к о г о ветра, Дим же наоборот шел растегнутым. Сейчас он просто не чувствовал холода, однако его мозг работал, а глаза шарили в поисках камеры системы. Ему нужно было передать сообщение тому, кого некоторые считали богом. Красный глазок камеры не мигая смотрел на Дима. Парень отвечал ему тем же. Келлерд! закричал Дим, чувствуя, как с а д н и т горло от подкрадывающейся ангины. Мне нужно больше полномочий. Слышишь? Его явно слышали. Прохожие оборачивались, но Диму прямо повторял, пока на его плечо не легла тяжелая рука. Одновременно с этим пришло сообщение в интерфейс, но его чтение Дим решил отложить, потревожившая его рука была настойчива. Местный блюститель порядка оказался не глух к просьбам дурачка, говорящего с камерой. Дим повернулся и увидел перед собой высокого мужчину в шинели городового. На его лице не было ничего, кроме усталости. Наверное, он провел в патруле всю ночь. В одной руке Гордового о была дубинка, электрошокер, а в другой наручники. Дим легко считал информацию о представителе власти. Сибур Айн, сто тридцать третий уровень, мастер, доминион Невский синдикат, должность Гордовой о старший сержант. Атрибуты: сила пятьдесят четыре. Выносливость 28, Интеллект 34, Импланты, Внешний Нейропорт Нева 34, Невский Синдикат, Реберный Бронеимплант Панцирь Край Земли, Синтетическая Печень Онни, Инфоносителей нет, Навыки Рукопашный Бой 4, Стрельба 6, Дознание 3. Сыскное дело пять и гран на губной гармошке три. Дим улыбнулся, поняв, что ему удалось добиться своего. Сейчас он видел информацию не о каком-то гражданине или же мастере, да что там. И раньше ему удавалось заглянуть в нескрытые характеристики некоторых гран мастеров и технополитов, н а сейчас, сейчас он увидел информацию о городовом. Она скрыта для всех, кроме представителей Куба-Приторов. Уже конец смены, парень. Давай, ты не будешь создавать неприятности ни мне, ни себе. Безразлично произнес офицер, и дубинка Шокер з а с т р е к о т а л а добавляя веса его словам. Спрячь оружие, сержант, произнес Дим, глядя в глаза полицейскому. Это было риском. Офицер мог истолковать осведомленность парня двояко, и тогда проблем могло сильно прибавиться. Тот действительно устал, раз до него не сразу дошел смысл слов, поэтому Дим повторил: «Старший сержант с и б у р а и н уберите оружие и продолжайте патрулирование». Городовой изменился в лице. Подтянулся, однако его взгляд источал подозрительность. Расслабься, с л у ж и в ы й Я по заданию головой не верти на нас смотрит. Сквозь зубы произнес Дим. Городовой еле сдержался, чтобы не повернуться. Сейчас я протяну тебе руку. Ты считаешь данные с чипа и пойдешь дальше. Всё понял. Офицер кивнул, затем достал считывающее устройство и провёл им по запястью Дима. От былой сонливости не осталось и следа. В конце старший сержант отдал честь, но осекся на половине движения. Если бы и в самом деле следил кто, Дим уже давно был бы раскрыт. Дим подошел к бронированной двери служебного входа в клетку и вдавил в сосок звонка. Почти сразу с той стороны послышались тяжелые шаги. Дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы встретить визитера с т в о л о м шотгана. Дима успел и рассмотреть через глазки видеокамер, которых он с новыми глазными имплантами насчитал минимум шесть штук. Вопроса не последовало, да он был и не нужен. Дуло, смотрящее в грудь, было красноречивее любых слов. Гомер Ридо, тридцать пятый уровень Юнкер, доминион Юзовский Полис, должность штурмовик, атрибуты: сила семьдесят четыре. Выносливость 43, интеллект 18. Импланты, эндоскелет, Атлан, киберджет, реберный бронеимплант Титан 2Б, киберджет, нейроускоритель Оракул 2, киберджет, инфоносители Карта Невского синдиката, перечень. И ТТХ личного носимого оружия. Уровень воин. Навыки рукопашный бой восемь, холодное оружие девять, стрельба восемь, управление боевым экзоскелетом четыре, управление десантным мехом один, тактика средних групп три. Значит, у корпорации Сибар. которая держала клетку хватало денег, чтобы покупать бойцов в Юзовском п о л и с е В принципе, неудивительно, учитывая доход от игровой индустрии и подпольных боев роботов. Да, перед ним стоял всего лишь Юнкер, н и з ш а я боевая каста в иерархии Юзовского полюса. Но и контракт на такого спартанца стоил немало. Вряд ли даже в гвардии п р и т а р а т а нового к о в ч е г а есть бойцы с аналогичными боевыми навыками, а ю н к е р это лишь первая ступень к боевой славе спартанца. Дим опустил глаза ниже на оружие, и не прошло и секунды, как по нему всплыла информация: стаб-карабин Гнев 6.0, п р о и з в о д с т в о Лабаефармс. Дополнительное оборудование: целеуказатель точка. фонарик пересвет. Питание: шнековый магазин 109 патронов, две батареи 9G, тип форс ионный аккумулятор. Дим кивнул, о д о б р и в выбор. Да, кинетическое оружие морально устарело. И пользовалась популярностью только в нищих, доминионах и в побоищах рейдеров, мусорщиков и удиких. Но здесь это оружие было актуально благодаря своей надежности, потому что в карабине типа Гнев банально было нечему ломаться. Да и батарейки нужны только для работающего лазерного целеуказателя и фонарика. Вещей приятных. Ну, совсем не обязательных. Гомер Рида, передай висму ту и с к р и что сегодня Дим Сет будет пилотировать его бот. – п р о и з н е с Дим, отводя пальцем, смотрящий в него ствол. Оружие в руках даже и не подумала дернуться, однако превратник снизошел до ответа: Ты не пройдешь. Тебя нет в списке. Ответ был прост и лаконичен, а цифра 18 в графе интеллекта говорил о том, что Юнкер не склонен к продолжительным беседам. Гомер являлся Юнкером, что равнялось гражданину. Дим же был мастером привилегия Кодекса Каст и все дела. Вот только п р и в р а т н и к был при исполнении, а значит вся ответственность была на его нанимателе. п р и п л ю с о в а т ь к этому отмороженность спартанцев, про которую слагали анекдоты, и вариант был очевиден. Вот только в команде Дима был расширенный интерфейс, глазные импланты со списком возможностей. напухлый букет и желание выместить внутреннее с а м о б и ч е в а н и е Бодаться с Юнкером в с и л е было одновременно и бессмысленно и самоубийственно. Он вдвое превосходил Дима по силе. Ловкость? тоже не вариант. У п р и в р а т н и к а рефлексы вбиты вместе с мозолями. А нейроускоритель добавляет к скорости реакции те миллисекунды, что решают исход боя или войны. Остается только интеллект. Тем более, что Дим превосходит собеседника в этом параметре больше, чем в два раза. Хорошо, если этот боец читать умеет. Парень решил провернуть глупый трюк, который Так веселил других детей в сиротском доме, х о т ь он сами не видел в этом ничего веселого, кроме инертности их мышления. Кто хозяин клетки? Главное вытянуть на ответ этого д у б о л о м а Дальше должно пойти проще. Ватфарк! Сухо произнес боец, даже не подумав отвести оружие. Кто устраивает бои ботов в клетке? Ватфарк. Вновь повторил Юнкер. Дим задумался, насколько же сломана психика этого Юнкера, если в Юзовском полисе из него смогли вытравить личность, превратив в биоробота. Кто пригласил в и с м у т а и с к р у в клетку на бой? в котором участвует его команда и пилот Ватфарк, кажется, Гомер Рида мог вести эту беседу весь день, и она ему нисколько не надоест. Где команда Висмута искры, которого пригласил Ватфарк, в которой я являюсь пилотом боевого бота в Доке номер семь? мозговых мощностей Юнкера не хватало на то, чтобы быстро переварить услышанное, поэтому он морщил лоб, отбивался короткими ответами. На той была ставка запутать, сбить стоку л и в конечном итоге добиться своего, попасть внутрь клетки без приглашения. Ты проводишь меня к команде. Боевого бота Висмута Искры, которого пригласил на бой хозяин клетки Ватфарк, проговорил Дим, от напряжения задержав дыхание. Сейчас все решится. Или он войдет в клетку, или получит по зубам. Без весомого повода вряд ли юнкер будет стрелять в безоружного. Получилось. Привратник морщил лоб, что-то шепча себе под нос, однако толкнул входную дверь, чтобы впустить Дима встретиться со своим покровителем. Вполне может статься, что Юнкер отлагает и потащит его обратно на выход, но скорее всего те, кто сидят за камерами, слышали их разговор. И одурачить их у Дима не получилось. Как только Дим, в е д о м ы й п р и в р а т н и к о м вошел, по ушам сразу ударил гул толпы и шум работающих инструментов. Народ гулко обсуждал предстоящие матчи, заливался алкоголем и делал ставки, а команды механиков доводили до ума машины. В этой толпе Гомер прокладывал для Дима путь, как ледокол, и через минуту парень уже стоял перед решеткой с дверью, за которой несколько человек колдовали над боевым ботом под присмотром Висмута Искры и его наследника. Каково же было удивление на лице технополита с той стороны двери! с в а р е н я из дюймовых прутьев. Приведи Дима. Висмут Искра, этот человек является вашим сотрудником. Обратился к Висмуту п р и в р а т н и к В какой-то мере. Технополит ответил так, как должен отвечать чиновника, затем обратился уже к Диму. Разве тебе не нужно готовить боевую машину к предстоящему тендеру? Зачем ты сюда явился? Я буду бить с я н а а р е н е произнес Дим, стараясь не выдать неуверенности. Когда он прокручивал этот диалог у себя в голове, то как-то не задумывался о том, что технополит может отказать. Но у меня уже есть тот. Висмут нехорошо улыбнулся и кивнул на парня, который возился возле нейроложемента. Вели Искра хотел что-то сказать, но едва он открыл рот, как тут же смолк под тяжелым взглядом своего отца. В этот день Дим понял. Какая пропасть между заносчивым сыном и его спокойным, самоуверенным отцом! Вели еще не скоро может потеснить отца в качестве главы семейного клана. Пока что сын только инструмент в политических и коварных играх своего отца. Кабель, которого не спросив, привели на вязку с породистой сукой. Если, конечно, так можно сказать, про старшую дочь Герца Анастасию. То есть, если он Дим кивнул на пилота, не сможет вести бой, я займу его место. Это возможно. Уклончиво ответил Космополит, но парню этого было достаточно. Ему казалось, что это очередное его испытание, квест, проверка. Назовите как хотите. Дим никогда не любил соревноваться, равно как и доказывать кому-то что-то. Но сейчас того требовала его деструктивная сторона души. Робот-уборщик, что кружил вокруг боевого меха, собирая пролитые техниками. гидравлическое масло подчинился, будто был преданным псом Дима. Он даже не запросил стандартный логин и пароля, а просто подчинился, заняв слот в интерфейсе нейроуправления рядом с новыми глазами. Новый миньон размером с двадцатилитровую канистру. Набирая скорость, устремился к ничего не подозревающему пилоту. Насосы включились в обратном режиме и теперь разбрызгивали ранее собранное масло. А еще через мгновение робот сбил с ног пилота и жертва, широко раскинув руки, полетела на бетон. Пилот застонал и в ы м а т е р и л с я держать за ушибленную руку. Диму п р и т и л о такое развитие событий, ведь парень был виноват лишь в том, что занял место, которое было необходимо ему самому. Герц же, наоборот, был заинтригован и даже улыбался на возможную травму своего пилота. Ему явно было плевать. На самом деле этот юноша не пилот, а простой техник. Мои боты всегда пилотирует сын. Глава семейного клана похлопал своего в е л и и с к р у п о плечу. Вопреки ожиданиям Дима тот не выпятил грудь, демонстрируя гордость, а наоборот поежился. Наверняка между ними отцом Не было той посторальной семейной идиллии, которую Дим читал в книгах. Да, вели горделив и н е ш и б к о умен, но у него талант к пилотированию. Извини за такую шутку, но мне было интересно, как ты поступишь, чтобы пилотировать сегодня Бот мне нужно вывести из строя и его. Осведомился Дим, чем заслужил взгляд в е л е полный ярости и о в а ц и и от искры старшего. Черт! Я из твоей кожи сошью себе туфли, п р о ш и п е л и с к р а м л а д ш и й и в сторону Дима двинулись двое бодигардов. Но их был у г а с стоило Висмуту едва пошевелить рукой. Дим уже встречал обоих, но только теперь смог идентифицировать. Оба карнеты, у обоих импланты на уровень выше и личные характеристики, соответственно, плюс навыки командиров и инфокарты по тактике ведения боя. Причем не одна универсальная, а целый список под конкретные цели и задачи. и необязательные плюшки диверсионно-разведывательная деятельность минно-подрывное дело альпинистская подготовка и много чего еще даже интерфейс Дима не мог читать все инфокарты нейроинсталлированные в головы к о р н е т о в да я даю добро ты можешь Управлять этим ботом. Папка с кодами доступа лежит рядом с нейроложиментом. Поторопись! Он скинул к лицу руку, на которой красовались золотые часы. Абсолютно ненужный, скорее статусный предмет. Твой бой начнется через двадцать минут. Тогда, может, вы откроете дверь? произнес Дим, чувствуя подвох. Зачем? Пилот моего бота имеет карточку доступа. И если ты действительно собираешься участвовать, то найдешь способ занять ложемент до начала боя. Буднично произнес Технополит, а затем обратился к превратнику Юнкеру, который продолжал стоять за спиной Дима. Вот что любезный. Если этот молодой человек не окажется внутри до начала боя, будьте так добры, лучше выгоните его на улицу. Ярость вновь закипела внутри Дима, однако теперь она распространялась уже не на амфорное окружение. А конкретно на змею в облике человека, на висмуто искру. Неважно, как я проникну л внутрь. Дим решил обозначить правила игры и т е х н о к а р т кивнул, соглашаясь. Что же, как там говорилось в древней пословице, слово не воробей? Дим был согласен с этими словами. Здоровая рука легла на крышку киберпротеза, несколько несложных манипуляций в интерфейсе, и вот защитный кожух, тот за которым прятался механизм скрытого оружия, выехал в сторону. Дим извлек левый патрон с красно-желтой маркировкой. Примотал его к электромеханическому замку на шнурок из ботинка и достал из кармана пальто никотиновый испаритель велкошек, о т о р ы й тут же ударил об е т о н н ы й пол. Стеклянная колба разлетелась на осколки, одна жив, две нагревательные спирали. Ничего, завтра он подарит приятелю новый, а сейчас ему нужны потроха от этого. По полу разлились никотин содержащие гликолевые жидкости с каким-то запахом, но Дим добился своего и сейчас на его ладони лежал разбитый корпус с аккумулятором, кнопкой и разбитой банкой испарителя. Одним варварским движением Дим растянул спирали и намотал их на патрон. Дим раздвинул защитные стекла, пряча новенькие импланты, нажал на кнопку девайса, и кумулятивная струя буквально сдула замок, который теперь лежал на бетоне россыпью шариков раскаленного металла. Висмут, искра, равная, как его сын, терли обожженные глаза, а вот их бадигарды... И п р и в р а т н и к даже не тронулись с места. Наверняка глаза защищены чем-то, чего не видит даже интерфейс Дима. Робототехник не стал больше ждать и, толкнув дверь, похозяйски подошел к лажементу управления, взял с него папку с кодами доступа и углубился в чтение. Добоя. На н е з н а к о м о м роботе оставалось чуть больше пятнадцати минут.